В старом доме, служившем тайным убежищем для Фоза Ванштейна, уже проснулись зеленый бес и молодой зверочеловек. «Что-то долго нет твоего приятеля», – умывался Зархан в ванной после пробуждения. «Ага», – согласился Аполлон. Он чувствовал себя очень паршиво. «Ты там долго еще?» «Бесу тоже хотелось искупаться, смыть с себя всю кровь и грязь». «Уже!» – вышел Зархан в одних штанах, вытираясь полотенцем. Он был хорошо сложен, крепкие мышцы, сетка шрамов на теле. Настоящий воин этого мира. «А ты качок!» – хмыкнул Аполлон и прошел, скидывая одежду в корыдце. «Качок?» – не понял человек, Но дверь в ванную уже закрылась. Аполлон открутил вентиль, и с трубки пошла вода. Она была прохладной, но демона это не остановило. Он сел в ванную и стал тщательно отмываться. Пусть вода была холодной но на мальца накатила волна удовольствия и расслабления. Он на мгновение зажмурился и почувствовал приступ тошноты. Демон раскрыл алые глаза. В его лицо ударил снег и ветер. Жуткий, холодный даже для него. «Я снова здесь?» — сказал Аполлон тихо под завывание студенного ветра. Он, одетый в черный плащ, шагнул вперед, ступая босыми ногами по мягкому снегу. Следы его... В ту же секунду исчезали, сметенные снежной бурей. Бесенок топал вперед, укутавшись в длинные черные одежды. Капюшон болтал во все стороны, как старую тряпку на ветру. Порой ветер налетал так сильно, что едва не уносил маленького демоненка в своих объятиях в далекую белоснежную неизвестность. Но когтистые лапы держались за снежную корку крепко. Так, борясь со своим внутренним миром, Аполлон двигался вперед. Сколько времени это продолжалось, демон не понимал, но, кажется, он шел безостановочно уже несколько дней, и как только ноги несли его сквозь эту снежную заверуху. Его волосы и ресницы уже давно покрылись острыми льдинками, лицо горело и щипало от колючих снежинок. Как он еще не отморозил себе пальцы, одному лишь дьяволу известно. «Да где же она?» – шептал Аполлон синими губами сквозь дикие завывания в юге. «Где эта чертова плита? Сколько еще идти?» Очередной вихрь сбил его с ног и прокатил по снежной равнине сотню метров, оставляя неглубокую колею. Демоненок бы летел и дальше, пока не нашел в себе силы воткнуть острые когти в снежный наст и остановить свой полет. Он поднялся на ноги, отряхивая снег с плаща и штанов, увидел перед собой каменную плиту. «Нашел!» Подошел бесенок ближе. Он устало присел, прислонившись к плите. Присидев так с час, успокоив свое измученное тело, Аполлон пригляделся к указанным показателям на сером каменном изваянии. Демоническая тоска развития гласила, имя Аполлон, род отсутствует. Контракт душ. Первое – крыса, имя отсутствует. Второе – зархан, зверочеловек из рода медведей. Третье – нежить, имя неизвестно. Прочитав, он огорчился. «Вот же ж! Я думал, что узнаю имя этого чудика!» – размышлял демон о странном воине в их компании. Рядом с каждым контрактом душ была печать в виде черного узора. Бес прикоснулся к узору рядом с именем Зархан. Перед глазами демоненка в воздухе развернулся магический свиток. На желтой бумаге засиял красным цветом текст. «Заказчик! Зархан! Зверочеловек из рода медведей!» Исполнитель – Аполлон. Условия – взаимопомощь. Награда – помощь от Зархана. Штраф при неисполнении – одна из сторон, нарушивших контракт, получает клеймо предателя. Результат контракта – исполнен. Понятненько – почесал бесенок голову и перевел взгляд ниже, на печать рядом с контрактом Нежити. Коготь беса прикоснулся к ней, активируя описание. Заказчик – нежить, имя неизвестно. Исполнитель Аполлон. Условие. Нежить обязуется спасти жизнь Зархану из рода медведей и не причинить ему вред, а также не причинить вреда исполнителю контракта и его крысе. Взамен исполнитель обязуется предоставить услуги переводчика заказчику. Награда. Помощь Зархану. Штраф при неисполнении. Одна из сторон, нарушивших контракт, получает случайное проклятие. Результат контракта. До окончания контракта осталось 59 дней. Вот, значит, как получилось. Интересно, задумался Аполлон. А заказчики тоже видят условия контракта и штрафы? Хотя, потрогал он подбородок, кажется, крыса что-то говорила об этом. Холодный ветер трепал черные волосы Аполлона. Ледяной снег, ударящий вместе с порывами ветра, выбивал мысли из головы демоненка. В этот раз он замерз. Здесь было слишком холодно. Снизу на каменной плите, как и в прошлый раз, был изображен зеленый бес с салыми глазами. Древняя карикатура или даже детская каракуля. Так можно было назвать данный рисунок на сером камне. Рядом с изображением был нарисован столбик прогресса. И если в прошлый раз он был заполнен черным цветом на четверть, то сейчас был переполнен и даже издавал темные мерцание. Так и должно быть, неловко почесал бес макушку. Он ткнул когтем на печать в центре груди нарисованного человечка. И та, как и в прошлый раз, активировалась. Изображение Аполлона стало увеличиваться в воздухе, подобно объемному изображению. Стадия без Фехтование ранг ученик. Исполненный контракт. Первый – Крыса, имя отсутствует. Второй – Зархан. Контракт душ. Использовано три из трех доступных. Рассматривая свою морду на изображении, демон задумался. Хм, а шрамов-то прибавилось». Бес потер свой нос, который уже немного покраснел. «Так», — вгляделся он в черную точку рядом с мигающей шкалой. В прошлый раз этого не было. Ткнул Аполлон когтем в нее, как послышался треск камней. Поперек каменного изваяния, демонической информ доски пробежалась трещина. Аполлон отскочил назад, дабы осколки не упали ему на босые ноги. Плита стала трескаться. С ее верхушки полетели куски, падая на снег, подобно скорлупе. Камни осыпались, оставив в центре булыжников прямо стоящее существо – беса, являющегося копией Аполлона, но только с черной кожей. На нем были белые штаны и красный плащ. Звучит бескусно, но смотрелось довольно эффектно, даже эпатажно. Черный бес резко открыл глаза. Его глазные яблоки были беспроглядно черными, переполненные тьмой. Не было видно ни радужки, ни зрачков. Жуткий взгляд. Чернобес растянул зубастый рот в глумливой улыбки. «О, надо же!» Посмотрел он на Аполлона. «Кажется, очнулся вовремя». Черный бес потянулся, разминая короткие лапы и щелкая шеей. «Кто ты?» Недоумевал замерзший зеленый Аполлон. Существо ловко перепрыгнуло через груду булыжников и встало напротив него. «Неужели не понимаешь?» Ухмыльнулся чернодемон. — Так похабно и противно. — Я это ты, только лучше. — Что? — не понял Аполлон. — О чем ты? Но существо не ответило, а бросилось на Аполлона. Резкий удар лапы ему в грудь, и зеленого беса откинуло в лежавшую кучу булыжников. — Теперь, понимаешь, ничтожество? — приподняло бровь существо. — Я лучше тебя, и займу твое место. — Ха-ха! — сплюнул кровь Аполлон. Удар был быстрый и резкий. На такой сложно было среагировать. Ты... Поднимался зеленый демоненок на ноги. Хочешь занять мое место? Место беса? Ну хоть что-то ты понимаешь, трус, не убивший тех, кто тебя мучил. Ха-ха-ха. Затряслись плечи Аполлона от смеха. Черный бес стоял, не понимая такой чудной реакции. Да занимай. Прекратил ржать зеленый демоненок. Сказал бы я попроси ты нормально. Аполлон встал в боевую стойку. Пусть моя жизнь не стоит и гроша ломаного, но отдавать ее вот так, с позиции проигравшего?» Бес сплюнул кровь на белый снег. «Никогда!» Черный оскалился нездоровой улыбкой. «Тогда умри!» Он бросился на Аполлона черной тенью, расплываясь в белоснежном пространстве. Всего мгновения и острые когти черного вспороли грудь Аполлону. Зеленый ударил когтями наотмашь, пытаясь зацепить отпрянувшую тень, но тщетно. Еще одна молниеносная атака черного, и теплая кровь брызнула на белый снег. Аполлон получил еще одно ранение, теперь уже вбок. Кожа у ребер была содрана, будто острым крюком. «Слабак!» – бросился чернодемон в очередную атаку, пиная Аполлона в живот. «Мусор!» – Ха! пропустил зеленый, плотный удар в корпус. «Ты слишком долго думаешь!» – еще один удар ногой прямо в ухо Аполлону и его перекрутило в воздухе. «Ты ведь сказал, что не отдашь мне свою жизнь!» Бежал черный к лежащему бесу, занося очередной удар лапой. «Неудачник!» «Ха!» Выдохнул воздух Аполлон от удара. «Что?» Не понял чернобес, как его нога была поймана в когтистые лапы, и его тут же опрокинули на снег. Пальцы Аполлона схватили лодыжку черного и просунули через локтевой захват. Всего мгновение и Аполлон растянулся, выворачивая сустав чернобеса на болевой. «Клац!» – послышался неприятный щелчок. Чернодемон скривился и ударил целой ногой в лицо Аполлона. Демоны тут же перекатились друг от друга и встали в боевые стойки. Демоненок вытер окровавленные губы и смахнул с лица кровь. Черный бес вывернул ногу и вправил сустав. «Этого мало, чтобы победить меня!» Чернодемон махнул рукой, и снег у его ног и ног Аполлона стал собираться в продолговатые фигуры, принимая очертания двух мечей. Черный обхватил рукоять и взмахнул клинком из стороны в сторону. Аполлон тоже взял меч. Теперь демоны стояли друг напротив друга с оружием в руках. — Сейчас ты поймешь, — ухмыльнулся черный бес. — Насколько ты плох. — Давай уже, — сощурил зеленый бес свои алые глаза, пытаясь сосредоточиться на противнике. И снова черный расплылся кляксой в белоснежном пространстве. Взмах клинком, и отрубленная кисть Аполлона упала на снег, окропив его кровью. Глаза демоненка расширились, боль подступила спустя секунду. «А-а-а!» <связь> – закричал он, как в его животе с неприятным чавканием вошел клинок. <связь> – застыло его лицо в болевом шоке. Черный оттолкнул Аполлона ногой, стягивая его с клинка. И тряхнул мечом, смахнув кровь. Не продержался и двух секунд, скривил он свое лицо. Ты и впрямь мусор! Черный демон щелкнул пальцами, и Аполлона выбросила из белоснежного пространства вечной мерзлоты и снежной бури. В тайном доме первого уровня королевства зеленый демоненок, сидевший в ванной, раскрыл выпученные глаза, хватая воздух. Ха! Ха! Ха! Его грудь непослушно вздымалась. Он тут же бросил взгляд на левую руку, которую отрубил чернодемон. Она была на месте. «Что за херь?» – недоумевал шокированный путешествием сознания Аполлон. Он выскочил из ванной и встретил Зархана, жующего вяленое мясо. «О, быстро ты! Есть будешь? Я тут припасы нашел!» «Быстро?» – тихо спросил Аполлон, помня, что он провел в том месте по крайней мере несколько суток. «Ну да», – пожал плечами Зархан. «Минут пятнадцать, наверное». Почесал он голову в раздумьях. «Зархан!» – посмотрел Аполлон уставшим взглядом на товарища. «Ты знаешь, как мне стать сильнее?»